Глава 21. 3.0 пространство. Бараксис-4. Окрестности города Ши. Даже представить сложно, сколько это нулей и нодов. Нервно хохотнул я, глядя на сообщение. Атмосфера сразу стала напряженной Интуиция просто орала, что за награды этого ивента меня не только чужие, меня и свои могут прибить Без обид, приятель. Я почувствовал, как активируется модулятор у фрилансеров Понял, что они меняют свой статус на враждебный Терекс переместился в мою сторону, но его горящей эфиром руку перехватил пиковый туз Фавориты на то и фаворита, чтобы отреагировать первыми Юм скрыл меня невидимостью А сам создал три своих копий И набросился на фрилансеров Размечая их силуэты красными контурами Келли выпустил волну телекинеза Скинув одного фрилансера с летающей твари А вот двоим перцам умудрились заблокировать его способность И даже атаковали в ответ Но тут грамотно сработал киллер Закрыв Келли щитом из золотого песка Амелия достала шепот И не целясь, выстрелила Отдача заставила девушку пошатнуться Но скорее от неожиданности А мощный выстрел все же нашел свою цель, ти-Рекса, так удачно отброшенного пиковым тузом под заряд. Его красный щит поглотил удар оружия. Коди и Шип в рукопашную напали на слыша и Хуа, Таурусов вскинул винтовку с гомогенными патронами и принялся стрелять по фрилансерам. Все описанные события произошли за какие-то жалкие две секунды, но их хватило, чтобы определить, кто враг а кто друг. Эйн дал команду. Невидимые лезвия дезинтегрировали всех нападающих на тысячи кусочков, оставляя целыми только ядра Оруса. Разрушенные части механоидов, потерявшие монолитность, тут же сдуло ветром. «Охренеть! Это что сейчас было?» Имперцы летели рядом в воздухе, не спеша возвращаться на органический транспорт. «Козырь на такой случай», — пояснил я. а Аюм создал мою иллюзию, пожавшую плечами. «Вы с нами?» Коди и Шибки в ноли и с опаской вернулись на свои места. Несмотря на то, что моя временная команда уменьшилась, один фаворит все же остался с нами. И это радовало. «Что, лимфатическое оружие вас не интересует?» – ехидно поинтересовалась Амелия Утуза. «Иметь во врагах, пусть и на время, механоиды, способного общаться сразу со всеми видами роя и перетащившему минуя всех и вся сразу двух королев, как-то неохота». «Да и я не уверен, что с текущей сборкой в одиночку справлюсь с магмовым боссом», – спокойно парировал Туз. Логика в его словах имелась. «Капитан, я тут подумал, почему бы нам не напасть на остров Кайлу? Да, он хорошо защищен, но и у нас есть магмовый босс», – внезапно предложил киллера. «Это ему модулятор по голове так стукнул? Или безумие заразно?» – нервно хихикнула Прэй. «Нет, разумное зерно в его словах есть, только мы уже давно сняли все ограничения и обзавелись оружием получше», – высказалась Амелия. «Там много оружия и монет и бонусов, особенно в центральном сундуке, но его охраняет пара быков прородителей за которых тоже можно получить много серебра», – подытожил Коди. «Пока мы обсуждали, небо в зоне города покрылось облаками, состоящими из фиолетово-голубого пламени». Где-то в центре этих облаков мелькнула Альгора, а затем пламя буквально обрушилось на многострадальный ши. Звук докатился даже сюда. Мы успели пролететь с десяток километров, но даже так воздух вокруг задрожал, и по нам прожилась горячая волна, от которой задрожали щиты. Я заметил, что деревья внизу мгновенно высохли. Что было бы, окажись мы в эпицентре всего этого кошмара? Закончить свою мысль я не успел. Щиты снова затрещали, но уже от множества мелких костяных игл. Они ударялись о преграду, снимали прочность и растворялись в воздухе. Второе сердце подметило, что иглы не распадались, а телепортировались обратно к метарис. «Поистине чудовищная сила. Зря ты выпустил королеву Корзу. Они ж на шайбере еще как шкубались под кислотными дождями. А сейчас и вовсе способны материк разнести. И на других не посмотрят». От них даже другие виды роя шарахаются. А тут сразу сцепились королевы. Покачал головой пиковый туз. Что поделать, если Альгора хотела меня уничтожить? Не пояснишь тогда, чем ты вызвал такой интерес у королев? Марионетки всех десяти райов появились в одном месте. О чем вы разговаривали? Я взял паузу. Сейчас за моими словами следили миллионы людей механоидов. И от их реакции зависело многое. Они хотят уничтожить сильнейшего претора и хериона. Королевам не хватает взаимодействия друг с другом. Да ты сам видишь, как они друг на друга набрасываются. А мы третья силы способны, если не уничтожить, то нанести претору чудовищный урон. Вот они и пытались со мной договориться. Выдал я. Что я понял за разговором с фаворитами, так это то, что они могут отличать правду от лжи. Такая способность. Именно поэтому я и сообщил правду. Пиковый туз с минуту сверлил меня взглядом желтых глаз камер, а затем сказала. Так почему именно с тобой решено переговариваться? Потому что я умею разговаривать с ними на понятном им языке. Не услышав больше вопросов, я вернулся к карте. Нужные летающие острова находились далеко, почти на другой стороне материка. Да, летели мы быстро, но перелет все равно займет не один час сами может быть и достиг бы точки назначения с помощью модулятора, но как быть с остальными? Однако Эйн смотрел на это иначе. Он передал очередную порцию пси сигнала магмовому боссу, и тот понял. Он неожиданно вытянул шею и взревел. Это, если смотреть со стороны механоида, если чувствовать сердцем Роя, то это был словно другой мир. Он поглощал мистическую энергию из пространства, преобразовывал ее в своих сердцах после чего именно в сердцах и формировал способность, выпуская уже структурированную энергию, что и стало основой для портала. Крылья резко взмахнули, и мы рывком ворвались в портал. Ощущения были странные. Если со стороны перемещения меня как механоида все выглядело как после использования догона, то игры второго сердца показывали совсем иную картину. Пространство, куда мы ворвались на несколько секунд, ощущалось мной каким-то туманным коридором. Я как будто бы стал частичкой в строе дыма. Точно понять своих чувств до конца я так и не смог. В переплетениях этого тумана были тысячи дверей, ведущих да по всей галактике, даже туда, куда сигнал Немезис еще не проник. И здесь же я с удивлением нашел ответ на свой же вопрос. Если пауки Хнеи создают пространство, соединяющее миры, то почему по нему нельзя бродить королевам? Все просто, потому что оно отличалось. Их пространство было нестабильным, неявным. Избыток мистической силы королев просто разрушит его быстрее, чем они переместятся. А меня хорошенько побило, и запас энергии сейчас не такой большой. Мы появились в новом месте, и меня захлестнуло волной чувств. Несколько десятков механоидов атаковали летающую защищенную крепость. Обилие модуляторов, оружие с мистической природой Активное использование способностей — это все буквально оглушило меня. Эйну в срочном порядке пришлось проводить эволюционные манипуляции, чтобы снизить количество получаемой информации. «Карточная колода не сидит на месте, да?» — подел Пикового туза коде. «Это отряды Бубнова, они тестируют новое оружие», — отделался общими фразами фаворит карточной колоды. Картина перед глазами отличалась от той, что я видел на брифинге. Крепость чем-то напоминала астероидный пояс, где я сражался с превратником. Кусок гигантского треугольного камня, на котором возвышалась гигантская башня, сияющим кристаллом по центру, ощетинившаяся множеством защитных орудий. Крепость защищал купол по цвету и структуре один в один, как тот, что покрывал половину планеты. Уверен, что это портативная версия защитной системы Браксиса-5. Вокруг же летающей крепости парили десятки мелких островов, создавая между собой электрическую защитную сеть. Более того, это электричество носило мистическую природу. Быков на мелких островах паслось великое множество. Да, они были меньше, но они все равно были мощью, с которой механоидом стоило считаться. «Так, и каков наш план?» — поинтересовалась Прэй, на меня. «А что я? Мне даже не нужно было кивать, чтобы отдать команду магмовому боссу марионетке Нэс. Датчик мистической энергии резко скакнул, а ура силы и тяжести опустилась на всего механоида. Я досчитал до пяти, и в этот момент все было кончено. Механоиды с сломанными куклами падали разрезаны на десятки мелких частей. Острова распадались на кусочки. Быков просто аннигилировало. Щит, на него ушла половина всей направленной силы и разбила его как стекло. Турели защитные системы. А о них напоминали только зияющие провалы с горизонтальными следами мистического удара. Да и центральный остров лишился приличной части своего куска. «Я не понял, что это было, но мне понравилось», — весело сказал Таурус. «А я понял и не скажу, что мне нравится», — сложил руки на груди пиковый туз, но ничего предпринимать не стало. «Это королевская охота, что вы хотите?» Развел я руками, не спеша раскрывать свой козырь. Десант с магмового босса произошел без проблем. Он высадил нас, а сам полетел по своим загадочным делам. А вот на Нэс осталась. Она снова держала некоторую дистанцию, но без команды Эйна не нападала и вообще вела себя так, будто ее здесь нет. Мои мысли на это что-то разбавило понимание от Тайна. Сильнейшая топовая королева боялась Йома. той чудовищную силу, что он таил в себе. Но пока не пускал вход. Сейчас она не была равна ему, поэтому о ее существовании можно было на время забыть. Сбор трофеев из одной из самых защищенных крепостей материка оказался обычным. Никто не сопротивлялся, не стрелял и не думал нападать. Загадки, головоломки, щиты, ловушки. Все уничтожило прицельными выстрелами лимфатической способности магмового босса при поддержке Нес. Пришел, разбил ящик, собрал лут, ушел. Сама же башня была точной копией той, что стояла в поясе астероидов на отборочных, только целая. Главный приз, алмазный сундук, находился в защищенной комнате, вход в которую я за 10 секунд прожег с помощью печати. Сундук оказался огромен. Стоило его открыть, как прозвучала торжественная музыка. Из сундука хлынул белый искусственный дым, густой и тяжелый, а изнутри медленно и торжественно выплыл посох. Фактор поражения Так гласила надпись системы. «Ого! Да это же посох из серии факторов!» — воскликнул Келли. «Вот так повезло! Кто возьмет?» — жадно поинтересовался Келера. Справка показывала, что первый взявший будет считаться владельцем и получит защиту системы. Прайм, бери ты!» «Почему не я?» — возмутилась Прай. «Потому что он механоид ближнего боя, и потому что я так решил». Отрезал я и посмотрел на парочку имперцев. «Я бы им заменил свое копье», — как бы ни взначай отметил Коди. «Берет Прайма», — с нажимом повторил я. Уникальная серия орудий против Роя, разработанная Кером Хофманом. Включала в себя 10 единиц оружия. Каждое было эфирным с высокой поражающей мощью. Разумеется, получить такие штуки просто так было попросту невозможно. Прайм забрал посох. Я увидел вязь голубых линий, проскочивших по нему. Почувствовал, как соединяется внутренний мистический источник энергии эфира, генерируемой ядром Оруса Прайма. Он сделал пару шагов назад, прокрутил посох, влил энергию, посох преобразился. Ручка была выполнена по-прежнему из каунита, специального оружейного сплава. А вот появившееся лезвие топора стало эфирным. Он перекрутил фактор поражения снова, и посох превратился в молот, затем в копье, затем в щит. Каждый раз основа преобразовывалась и добавлялся эфира. Я тут же подметил, насколько у оружия большой потенциал. «Тебе понадобится накопитель мистической энергии». Сейчас ты используешь примерно 70% силы оружия. А с накопителем ты не только сможешь поддерживать непрерывный поток эфира длительное время, но и выдавать максимальную мощь. При этом, когда накопитель разрядится, ты сможешь сражаться им дальше, впитывая мистическую энергию из окружающего пространства. Заключил я. Все находящиеся здесь механоиды посмотрели на меня. Юм состроил удивленную гримасу на пиксельном лице. Лицевые пластины Прайма чуть смутились а пиковый туз слегка повернул голову. «Когда это ты успел стать экспертом по оружию? Обычно такие советы дают ветераны или оружейники?» — подозрительно спросил фаворит. А, «Долго объяснять», — отмахнулся я. «Сто процентов, опять что-то наэволюционировало», — поднял указательный палец Йома. «Не без этого», — не стал скрывать я. А вот дальше сундук рассыпался на сотни золотых монет. Всего пятьсот тысяч. Хм! Нужно больше золота! хмыкнул Коди, глядя на сокровища. Пятьдесят тысяч каждому. Хм, я думал, тут больше будет. Келлер подкинул одну из больших монет ногой и подхватил ее в руку. Зажрались вы, ребятки. С такой наглостью офигел даже фаворит. Мы посмеялись. Фурпост покидали с хорошим настроением, которое улетучило и стоило нам появиться на открытой площадке. Очередь гоматических патронов я увидел сразу и даже успел активировать динамический щит. Но он не понадобился. Келлер не терял бдительности. Пелена золотого песка приняла на себя удар. Более того, он окружил нас по земле кругом, который в любой момент мог трансформироваться в защитную сферу. Впрочем, сильно я на это не рассчитывал. Келлер еще слабовато контролировал свой модулятор. Это опять же я чувствовал сердцем. «Вас даже фаворит не смутил?» — указал я на пикового туза. В небе перед нами зависли фигуры механоидов. Сколько их было? Система подсветила 112. На фоне грозового облака и темного неба они выглядели пугающе. И я бы, может быть, испугался, если бы на верхушке разрушенной крепости не стояла под маскировкой Нэс. Все механоиды против тебя, павостно заявил кто-то из них. Признаюсь, я даже не стал обращать внимания на их некие ранги. Просто отметил факт, что врагов тут было много, и все из разных фракций. И словно в подтверждение его слов, в 50 метрах над нами открылся портал, а когда закрылся, на месте появилась вся команда герцога. «Капитан!» — заорал Митрекс. «Я тебя прекрасно слышу!» Я сделал вид, что прочищаю уши. «Ты притащил сюда двух королев! Да они же разнесут весь материк! Надо было сразу прибить тебя в черной зоне!» И неожиданно для всех Пиковый Тус рассмеялся. «Тихо, но мы же механоиды! И все прекрасно слышали!» «Что смешного? Я разве не прав? Да там уже города нет! Одна воронка на 50 километров! И почему ты его еще не прикончил? У него нет прикрытия магмового босса!» Митрекс кипел от ярости. «Трех». «Что?!» «Он притащил сюда трех королев». «Ну, не совсем я». «Ты и твоя команда притащили на планету трех королев, а Митрекс четвертую. Ущерб, нанесенный Браксису, явно превысит весь доход от охоты. И...» Тусух ухмыльнулся. «Тебе за это ничего не будет, я прав?» «Это цена за то, что капитану не разрешили эвакуировать платформу с ядром и сердцем. Вот и результат!» Ему снова оперся на мое плечо. Метары Сальгора, мусорная королева?» — посчитала Тори. «А четвертая где?» «Будет лучше, если она так и останется неизвестной», — покашлял я в кулак. «Я тоже советую вам всем просто отступить. Вокруг все черное», — добавил Тус. «Отступать не в наших правилах!» Вперед вылетел герцог. Я прислушался к Эйну. «Сейчас нам очень нужна вся сила Нэс. Я знал, что она боевая королева, но и тут не самые простые механоиды, да еще и в большом количестве. И Эйн не подвел. Тогда я посмотрел на Юма. Напарнику не нужно было ничего говорить. Он только поднял большой палец и кивнул. «Рассаживаемся, ребята!» Расслабленно развел я руками, И демонстративно оперся на первую попавшуюся стену. Первым среагировал Герцог. Я почувствовал, как он налился мистической энергией. Тори и Хару поддержали его бафом на ускорение и на защиту. Способность Герцога телепортация едва не застала меня врасплох. И, если бы не Эйн, быть мне раненым прямо в платформу. У меня случилось дежавю. Когда-то еще вечность назад Герцог остановил удар Олигоры прямо передо мной. Теперь же, скинувша маскировку, Нэс ровно так же перехватила удар герцога. Кто начал действовать первым, я так и не понял. То ли Нэс сломала кулак герцога, то ли герцог отсоединил крепление своего кулака. «Капитан!» — взревел Митрекс, глядя на меня. «А я ведь предупреждал!» — подпер подбородок я, уставившись прямо в камеру дрона. И Нэс, повинуясь нашему Сейнам-приказу, появилась прямо перед Митрексом. Все произошло за доли секунд. Тонкий луч, состоящий из флегмы, перегрузил красный щит и разбил броню из красного карбиона, а рука стремительным движением вырвала из груди ядро Оруса. Механоид Митрокса, потерявший управление, рухнул в пропасть. Отряд герцога даже в такой ситуации действовал. Сам герцог разменулся с Несс на доли секунд. Она телепортировалась ко мне, бросив под ноги платформу с ядром Митрокса после чего переместилась в центр сбора механоидов и выпустила ауру силы. Динамический щит окутал всю мою группу, снижая влияние ауры боевой королевы. «Это что, она фаворита убила?» — ошарашенно спросил Таурус, следящий как от силы Нес, камнем вниз падают десятки слабых механоидов, пришедших по мою голову. «Нет, обезредила и не даю телепортироваться». Я поднял платформу с ядром Митрикса. То, что Нэз заблокировала телепортацию и эвакуацию, стало сюрпризом для многих. Убьешь его? Поинтересовался Тус. Очень хочется. Но... Но я защищаю людей. Покачал головой я и кинул платформу Юму. Надо ли говорить, что свой коварный план по заражению платформы Митрекса я все же выполнила. Теперь ему придется очень часто менять корпуса. Напарник с легкостью поймал добычу. И по хищному пиксельному лицу было ясно. Так просто назад Миттеркса не получат. Тем временем в небе засели вспышки. Механоиды, оставшиеся в строю, разделились на четыре группы. Одна улетела подальше от столкновения, то были как раз те, кто справился с аурой, но понимал, что будут только мешать. «Амелия, пострелять не хочешь?» хм, с удовольствием!» Девушка достала шепот. «Никак не перестану удивляться красоте этого оружия». «Возможно, когда-нибудь и у меня будет что-то похожее». Я отметил уходящие цели, и девушка принялась стрелять. Пиковый Туз решил поддержать ее и достал из инвентаря серый прямоугольник. Так показалось вначале, но за считанные секунды он разложился в супернавороченную винтовку с гигантским стволом. Раздался гром, заглушая выстрелы винтовок. Туз подстроился под Амелию. Она снимала щиты, он уничтожал энергоячейку или повреждал сердца Роя, как в случае с мистиками. Вторая группа механоидов рассредоточилась, доставая убойное дальнобойное оружие и стреляя в королеву. Сразу было видно, насколько все их действия скоординированы. Вот четверка выстрелила, казалось бы, совсем в другую сторону от нес, Но попала, потому что королеву Акари заставили появиться слаженной атакой Айсберг, Герцог и Голден. Герцог уже заменил сломанную руку, видимо, достал из инвентаря запасную. Третья группа состояла в основном из механоидов поддержки. Они выпустили дроны, создавшие сложносоставной энергетический щит, закрывший все вокруг в диаметре пары километров сферой. Парочка механоидов активировала модуляторы, что втягивали мистическую энергию не хуже моего сердца. А другие механоиды построили еще один сферический щит, отрезавший мистическую энергию. И четвертая группа, атакующие. Они непрерывно атаковали. Герцог, Айсберг, Голден и Тори сошлись в рукопашной. Остальные помогали им на средней дистанции. От количества используемых модуляторов и способностей я вообще перестал различать, что и где происходит. Наша атака снайперскими винтовками не прошла незамеченной. Координатор этой битвы отправил к нам Солчжога под прикрытием десятка механоидов ранга И-плюс e из разных фракций. Один из сильнейших механоидов тынул пространство — Создал гигантский огненный шар, похожий на солнце. Его шар обжигал, заставив мой щит задрожать от напора тепловой энергии. «Этого парня я беру на себя!» Пиковый Туз за секунду сменил оружие. Его боевая форма изменилась. Появились две дополнительные руки. Из каждой вырвался эфирный клинок. Его ядро Оруса налилось энергией. Я не до конца осознал, как оно сработало, потому что в чувствах все еще царил хаос. Туз сделал жест одной рукой, и шар пропал. «Анигиляция способностей! Ничего себе!» — воскликнул Йома. А мне потребовалось время, чтобы на уровне чувства сознать произошедшее. Только времени не было. Сознание разрывалось. Чувство сердца, взгляд через Неса Эйна, визуальная и звуковая информация механоида. У меня голова шла кругом от обилия информации, если, конечно, голова у механоида вообще может пойти кругом. Между тем, битва у Нессу была в самом разгаре. Между атаками герцога вклинился фарго. Он кинул вперед нечто, отдаленно напоминающее гранату. Прибор выпустил импульс, и флегматический щит королевы исчез. Как я понял, это устройство сбивало щит. И вот тут герцог напал. Из пространственного кармана появилась катана, сияющая эфирной энергией. Он активировал способность и нанес град молниеносных ударов. В прошлый раз Альсера умерла от этой способности. Только вот Нейас была боевой королевой. Невидимые лезвия разрушили сбивку щитов одновременно с активацией способности герцога, и его удары попали по щиту. А затем произошло невероятное. В мистическом плане королева Акария засияла, как утренняя звезда, и выпустила вперед огромную волну флегматической силы. Сферические щиты и все механоиды, что попали под ее действие, были уничтожены навсегда. Более того, волна силы имела гигантские размеры и мощь. Она как цунами прошлась по земле, оставляя на ней длинные шрамы, уходящие за горизонт. И словно в ответ на ее атаку, небо окрасилось оттенками пламени. Воздух вскипел, зеленая растительность быстро превращалась в угольки. А затем небо покрыло сеть костяных копий в пару метров длиной. Это сложно поддавалось описанию, Но весь этот температурный эффект, огненные всполохи и физические атаки шли именно от костяных копий. Однако факт есть факт. Две атаки мистического характера ударили друг друга. Раздался грохот. Наш летающий остров, будто потеряв опору, начал раскручиваться, наклоняться и падать. А затем я почувствовал, что битва между королевами завершилась. И победитель определился. Почувствовала это и Инессу. Несмотря на атаки механоидов, она начала манипуляции с мистической энергией, остановила и стабилизировала остров и открыла видимый портал в десятки метров от меня. Из него вышла Метарис, таща за хвост Альгору, а с ними мусорная королева, разбогатевшая в своем торсе еще одним механоидом. Бедалагу звали Джин, механоидая ранга из имперского корпуса Крест. Метарис выглядела потрепанной. Крылья порваны, броня в некоторых местах пробита, а в животе зияет обугленное отверстие. Но вот ее сердце сияло ярко, и она была полна силы. «Что и херен меня задери, мы с Сейном и Эликсом создали!» Тем временем солнцежок сошелся в битве с пиковым тузом в рукопашную. «Герцог, может, хватит бессмысленных драк?» Я выкрутил динамики на полное, обращаясь не только к нему, но и ко всем механоидам рядом. «По-твоему, королевы так просто возьмут и остановятся?» Я послал псионический импульс с приказом просьбы оказаться рядом со мной. Инес послушала. Правда, для этого она разрушила динамический щит, но в остальном оказалась за моей спиной. Герцик и остальные механоиды остановились. Я же демонстративно вытащил маячок и кинул его в Она поймала и, на секунду сняв щит, прицепила маячок на себя». «Да как ты это делаешь?» — воскликнул Эмбер. «Скажем так, у меня общие интересы с королевами», — развел я руками. Впрочем, я и сам не понимал, как это получается. Герцак некоторое время попросту сверлил меня взглядом. А я что? Я направился к двум противоборствующим королевам, заливая в печать силу. Эйн выпустил очередной псионический импульс, направленный на Альгору. Только импульс в этот раз был сложнее, чем все предыдущие и носил в себе очень много непредназначенной для человеческого восприятия информации. Моего ума хватило только, чтобы уловить близкую по смыслу фразу. «Предателям предков наказание — смерть Роя!» Эйну не нужно было меня просить. Выставив мощность печати на максимум, я направил ее на единственное целое ядро Альгоры и выстрелил. Золотая эссенция подарила мне наслаждение, выбивая усталость, злость, боль, страх и стресс всех последних дней, а также заглушила боль от невидимых щупалец второго сердца, что вонзились в мой разум, и боль от резкого скачка эволюции, поразившую, казалось бы, всего меня. В этот раз эйфория не выбила меня из равновесия. И даже более того, я пришел в себя достаточно быстро, чтобы успеть уловить момент, когда вокруг появилось множество дронов-камер. Они образовали проекцию главы Браксиса-4, Кроуфорда, в полный рост. Уважаемые зрители и гости королевской охоты! Главная цель этих игр, королева Мара Альгора, уничтожена капитаном. Более того, у капитана сейчас под маячком находятся еще две твари Кью-типа. и мусорная королева. На этом я объявляю досрочное завершение королевской охоты и ее безусловных победителей капитана и его команду. Королевская охота завершена. Вы победители! Поздравительная надпись вылезла на весь экран, посыпались виртуальные салюты, а следом пришли и другие уведомления. Проекция захлопала в ладоши, а я Рассмеялся. Ситуация выглядела настолько абсурдно, что я даже не знал, как реагировать. На помощь пришли юм и герцог. Они быстро сориентировались и тоже захлопали в ладоши, поздравляя меня. «Теперь очень рассчитываю, что вы прекратите разрушать мою дорогую планету и решите вопрос с королевами, не разрушив при этом всю и вся. Вы же умеете с ними договориться, да, капитан?» Королевская охота завершена ограничения системы сняты, Пространственный карман разблокирован Связь разблокирована Система Немезис работает в полном режиме Капитан, что будем делать с королевами? И будто бы издеваясь С неба рухнул магмовый босс Да не один, а с добычей Колосс, подранный во многих местах И со всеми уничтоженными сердцами Кроме одного, незримого свалился буквально из ниоткуда. «Колоса убивать не рекомендуется», — прямо сказал Герас, глядя на это. «Вот же железный человек! И как только в такой обстановке сохраняет спокойствие. Видимо, потому он и заслуживает уважения, и сильнейшие готовы ему подчиняться». «Но как бы либо его убью я и получу эссенцию, либо его добьет магмовый босс». Нес явилась сюда за ним, а он, как видите, наложил лапы на Колоса. Озвучил я. «Убивай его уже и освободи мою планету от притащенных тобой королев!» Раздался ворчаливый голос Круфорда из динамиков дрон-камер. «Герцог, не одолжишь катану?» Убийство колосса прошло буднично. Оружие, напитанное эфирной энергией, легко пронзило незримую плоть сердца. Юм, яда и все остальные достались из пространственных карманов баки и заполнили их красной эссенцией. После этого администрация на недолгий срок отключила заглушки в нашей области. Нэс открыла портал, впустила туда сначала магмового босса, а потом и с трупом Альгоры. Мусорная королева хотела под шумок улизнуть, но я не зря вешал на нее виртуальный маячок. Юм преградил и дорогу, и только после этого ей пришлось с недовольством вернуть Амбера и Джина. «Надеюсь, твой корпус выплатит обещанную награду!» «Иначе мы за себя не ручаемся», — похлопал Эмбера по плечу Юма. Последней должна была уйти Нэс. «Эхерион должен быть уничтожен». «Почему она не уходит?» — спросил герцог. «Хочет, чтобы я уничтожил Эхериона, и она готова в этом посодействовать». «Слабова ты еще для Эхериона, но мы можем тебя подтянуть и подготовиться сами». Все же этот претор у нас в печенках сидит. Скажи, что через год мы будем готовы против него выступить. Я передал информацию Несс. Ответ ее устроил, и королева спокойно ушла в портал, закрыв его за собой. Фух! И мрухнул на пятую точку, подняв тучу пыли. Стоп, я еще раз сынулся быть рядом с королевами. Остальные механоиды его поддержали. Транспортный корабль прибыл за нами через 10 минут. За это время мы ничего не обсуждали. Просто сидели и отдыхали. Молча. Я держался поближе к Юму. Все же он был чудовищем и в случае чего мог меня прикрыть. Герцог изучал потери и организовывал сбор корпусов тех механоидов, что мы уничтожили. Я не хотел думать ни о потерях, ни о сражении, ни о чем. Просто включил песню «Леле» Я рассматривал закрытые щитами звездное небо. Продолжение следует. Читал Родион Нечаев.